Глава 14. В офисе чисто, но тесно. Доски объявлений увешаны рекламными листовками, небольшими плакатами, призывающими принять участие в самых разных мероприятиях. От политических шествий до уроков латиноамериканских танцев и даже вступить в группы по медитации. Вслед за Белиндой мы входим в комнату, предназначенную для работы и встреч с посетителями. Здесь есть письменный стол, журнальный столик для бесед, связки перепутанных проводов тянутся к компьютерам, телефонам и даже к игровой приставке Xbox. Кофеварка на вид дороже, чем вся мебель в кабинете, включая огромную монстеру, растения с блестящими зелеными листьями. Несколько секунд я не в силах отвести от цветка глаз. Есть в нем что-то странное, но что сразу не определишь. Приглядевшись, я замечаю на гибких ветках черно белые пластмассовые глазки, которые мы так часто используем в школе на уроках рисования и лепки. «Игрушечными глазками на мир смотреть веселей», — говорю я, касаясь зеленого листа. «Прекрасный девиз», — отвечает Белинда и варит нам кофе, как опытный бариста. «Хоть на футболке печатай». Майкл внимательно рассматривает шишечки с благовониями в пепельницах на подоконнике. Благодарственные открытки, пришпиленные к доске объявлений рядом с корешками от билетов на концерты и вырванными из газеты статьями бок о бок с меню доставки еды. На полу рядом с письменным столом высятся стопки папок с документами, угрожая обрушиться картонной лавиной, а крышка ноутбука облеплена пластиковыми глазами разного размера, словно мультяшные персонажи держат нас под прицелом. Майкл не скрывает восторга. Таких юридических контор он никогда не видел, даже в воображении. Кабинет его отца – одно из тех благопристойных и душных мест, где страшно вздохнуть. Книги в кожаных переплётах, пресс попье и не предвещающие ничего хорошего тишина, в которой разговоры лишь признак легкомыслия, потеря времени и сил. Здесь же стены сотрясают аккорды группы в стиле викинг-металла, и Белинда слегка приглушает звук, щадя наш неподготовленный слух. Музыка, тем не менее, продолжает звучать, и глаза Майкла округляются, стоит ему отчетливо расслышать в рёве певца слово «сатана». «Прошу прощения», — заметив выражение лица Майкла, произносит Белинда. «Надеюсь, вас не смущают мои религиозные предпочтения?» «О, нет, конечно, нет. Сатанизм — это... Ну что ж, по крайней мере, последователи культа носят стильные плащи с капюшонами», — выдыхает Майкл, принимая чашку кофе, и тут же проливая его на руки. "Она шутит, Майкл", говорю я и сажусь, надеясь, что не ошиблась. Кто знает, какой путь выбрала Белинда? Возможно, полную противоположность христианской аскезе. Мы слишком давно не виделись. Белинда изменилась и в то же время осталась прежней. Она немного располнела или просто кажется более массивной. Тугие косички уступили место стрижке, мелкие кудри острижены так коротко, что голова кажется почти обритой. «Так и есть, Майкл», — подтверждает Белинда, садясь напротив и окидывая меня взглядом. «Шучу. Но к плащам я тоже равнодушна. Майкл маячит за нами, будто решая остаться или уйти. Белинда указывает на стул, и он тут же усаживается, как хорошо выдрессированный щенок. Старательно сдерживая улыбку, я вдруг понимаю, что Майкл не на шутку перепуган, Такое же впечатление Белинда произвела когда-то при первой встрече и на меня. «Итак?» — говорит он чуть более высоким, чем обычно голосом, в котором звучат отголоски лихорадочного беспокойства и попытки казаться уверенным в себе. Как расшифровываются буква Беллиэм в названии компании? «Black Lives Matter» — безапелляционно отвечает Белинда, разбивая все попытки Майкла обрести самообладание. «Да, конечно, как же иначе?» — отвечает он. «Несомненно. В вашем голосе слышны нотки сомнения», — прищурившись, заявляет Белинда. Не давая Майклу потерять лицо, униженно признавая вину белых поработителей, я вклиниваюсь в разговор. «Она шутит, Майкл». «Вот именно», — подтверждает Белинда и хрюкает от смеха, глядя на моего совершенно сбитого с толку кузена. Мне тоже хочется присоединиться к Белинде, ведь ее смех так заразителен, однако я на собственном опыте убедилась, что попасть ей на язычок вовсе не смешно. На самом деле эти буквы расшифровываются гораздо прозаичнее, признается она, возможно, ощутив, насколько Майклу действительно не по себе. Белинда любит Малаки. Моего сына зовут Мал. И в самом начале моя контора располагалась в убогой комнатушке над дешевым магазинчиком, Эуж, конечно, никаких партнеров у меня не было. Название я придумала, чтобы придать фирме солидности, чтобы меня приняли всерьез. Прости, что так тебя подколола. Не удержалась, как тогда, с Бэйби Спайс, еще в школе. Уж ты это точно страшила, Спайс! парирует Майкл и, подумав пару секунд, добавляет. И чтобы меня правильно поняли, добавлю: не потому, что ты чернокожая, а потому, что с тобой рядом страшно. Принято. С убийственной улыбкой, какой всегда обезоруживала неожидающего внезапной любезности собеседника, кивает Белинда. Она поворачивается ко мне, и веселые искорки в ее глазах меркнут. Ну что, Джесс, давно не виделись? Даже не знаю, с чего начать. Когда ты позвонила, я так удивилась, что чуть не забыла притвориться собственной секретаршей. Ты притворяешься своей секретаршей? Да, настоящую позволить себе не могу. А воображаемая секретарша у меня очень славная, оперативная и не глупая. Зовут Кейт. Я просто добавляю в речь легкий аристократический акцент, и никто не догадывается. И все же, зачем ты пришла, Джесс? Полагаю, не за юридической консультацией. Нет, я не за советом. С легким вздохом отвечаю я. Мне столько нужно сказать. Так много объяснить, но слова не идут с языка. И тогда я решаю начать с самого главного. Недавно умерла моя мама, и в день ее похорон мы с Майклом обнаружили на чердаке коробку писем от Джо. Родители давно сказали мне, что он уехал и забыл обо мне. Говорили, что он сыт по горло, устал от всего и отправился искать новую жизнь в Лондоне. Они так сказали. Тихо переспрашивает Белинда. Постукивая по столу короткими ноготками, Элиш, раздувающиеся ноздри говорят о том, какие чувства бурлят у нее в груди. Что Джо тебя бросил? Да. Не знаю, почему они так поступили. А теперь их нет, и мне никогда не узнать причины. Но ты же помнишь, как они всегда к нему относились? Помню. Я ненавидела их тогда, ненавижу и сейчас. Найденные письма, судя по всему, рассказали совсем другую историю. «Да, другую. Я стараюсь говорить спокойно, объективно, как о чем то само собой разумеющемся. Как будто нахожусь в зале суда и даю свидетельские показания, а не разговариваю с одной из старейших подруг лжи, на основе которой построена моя жизнь. Теперь я знаю, что он меня не бросал. И еще знаю, что он был уверен, будто бы это я его бросила. Или точнее, отказалась его видеть». Белинда скребет кончиками пальцев ладонь, чешет кожу яростно и ритмично, а невидимый музыкант заливает комнату мучительным гитарным соло. Белинда смотрит в окно, на дверь, на стол и, наконец, снова на меня. «Здесь есть о чем подумать», — говорит она. «Пожалуй, мне потребуется поддержка из особого ящика». Встав, она направляется к металлическому шкафу для хранения документов и достает из верхнего ящика бутылку бренди. плеснув сначала в свою чашку, потом в мою, наливает и Майклу ни о чем не спрашивая. «Вот хрень!» — выдыхает она, сделав большой глоток. «Заварили кашу. Что же тогда случилось с тобой, Джесс? Я столько лет пыталась тебя понять. Говорила себе, что ты потеряла дочь и Господь-свидетель, Я бы сбросила луну с неба, потеряя мало. Ты тяжело заболела. Была совершенно разбита и ни в чем не виновата. Но видеть, что творится с Джо, было невыносимо, понимаешь? Сначала он держался, говорил, что должен подождать ради тебя. Но время шло, и Джо посыпался. Его гнали, не пускали к тебе. А ты знаешь, что он думал о юристах и власти. Он просто не мог себя заставить довериться хоть кому-нибудь из-за того, Что случилось с ним в детстве я видела как этот ужас разъедает его изнутри он все время говорил о тебе о том как сильно любит тебя и о том что в конце концов все будет хорошо и как он в это верит помолчав белинде отпивает еще бренди и в ее темных глазах мелькают слезы мне тоже хочется плакать как тяжело ее слушать Невыносимо трудно узнавать, как страдал Джо. Но я обязана хотя бы выслушать, чтобы понять его, хотя бы заглянуть в его жизнь, пока меня лекарства не погрузили в полудрему и туман. Кончилось все тем, что он потерял надежду. Твоя мама упрямо твердила, что ты не хочешь его видеть. Никогда. А твой отец? Ну, между ними кое-что произошло, да ведь в курсе. Подключали полицию. Джо запретили приближаться к вашему дому, его так называемая семья не помогла. Да и никто из нас не помог. Мы же были еще детьми, правда? Дети, у которых свои дети. Дети, пытавшиеся справиться с потерей детей. Дети, которые пытались выжить в мире, где их отшвыривали с дороги взрослые. Господи, если бы я могла что-то изменить. Знай я тогда то, что знаю и умею сейчас. Всё пошло бы по-другому. Протянув руки через стол, я сжимаю пальцы Белинды. Сожаление и раскаяние тянут ее в глубокую кроличью нору, и я не могу этого позволить. Ты ни в чем не виновата, твердо произношу я. Я уже играла в игру ах, если бы. Но выиграть в нее невозможно. Если бы я была сильнее, если бы я раньше обратилась за помощью, если бы только мои родители не были такими снобами. Если бы. Если бы мы не остановились там, возле тех магазинов, именно в тот час. Прошлого не изменить. Настоящее никуда не денется. А в ответ на твой вопрос скажу вот что. Всё то время я провела в больнице. Мне диагностировали какую-то форму посттравматического стрессового расстройства. осложнения на фоне затяжной реакции горя. В относительный порядок меня приводили очень долго. Я горстями пила лекарства, ходила по врачам и потратила на это очень много времени. Родители всегда меня любили, но и слышать не желали от Джо. Они терпели его только ради Грейси. Мне еще предстоит свыкнуться с мыслью, что мама так поступила, стараясь меня защитить в то время, когда сама я о себе позаботиться не могла и была на грани самоубийства. Она поступила неправильно. Но я не могу бесцельно тратить время на ненависть к родителям. Выговаривая эти слова, я понимаю, что в них правда. Родители поступили ужасно, однако ненависть к ним лишь усугубит боли несчастья, которые свалились на меня. Надо сосредоточиться на том, что можно сделать сейчас, и не думать о содеянном. Моя мама временами тоже чудила, с полуулыбкой сообщает Белинда. Но она хотя бы и правда. «Ну, ты понимаешь, сумасшедшая!» «Как она?» — спрашиваю я. И перед глазами возникает яркий образ матери Белинды, как она носится по муниципальному домику в пышные ярко-розовые юбки, держит на руках Грейси и поет песенку «Круг жизни» из «Короля льва». Это был один из тех моментов, когда на нее накатывало перевозбуждение, а потом, спустя всего несколько дней, она неподвижно сидела, уставившись в окно, Не говорила ни слова, и лишь шкуталась в одеяло. Совершенно одна. С ней все в порядке. Отвечает Белинда и улыбается во весь рот. В последние годы и лекарства, и сам процесс лечения очень изменились. По крайней мере, люди больше узнали о биполярном расстройстве. Маму теперь не считают чокнутой. Она вышла замуж, и он такой классный, и... извини. Тебе незачем это слушать. Я тебе очень сочувствую, Джесс. Ты потеряла родителей, и мне жаль, что они оказались придурками. И очень жаль, что ты лишилась Грейси и Джо. И жаль, что мы тебя не отыскали. А что бы вы сделали, если бы добрались до меня? Освободили из темницы? Ну да, как в кино. Разработали бы хитроумные планы и вытащили тебя на свободу в корзине для грязного белья. Как не смешно об этом говорить. Место мне тогда было именно в больнице. Хотя бы для начала. Кстати, не так уж там и ужасно. Рада слышать, что с твоей мамой все хорошо. Правда, очень рада. Она всегда была очень добрая. А как мал? Или у тебя есть еще дети? Нет, одного хватило. Он действует мне на нервы. А еще он чудесный. Уехал на все лето в Индию, работает в каком-то чёртовом сиротском приюте. «Какой эгоистичный засранец!» Усмехаюсь я во весь рот. «И не говори!» — восклицает она с такой же усмешкой. «Ох уж эта молодежь! «На самом деле, я очень рада. Мал сдал выпускные экзамены досрочно, в университет может поступить и на год позже, если так хочет. Он сделал то, что счел нужным, но мне все равно было грустно с ним прощаться. Я-то думала, что рассказы об опустевшем гнезде — выдумки состоятельных мамаш, у которых слишком много свободного времени, но пару дней назад, когда заказывала в онлайн-доставку продуктов, напомнила себе, что привычная коробка лапши, литры молока и килограммы сосисок в тесте мне не нужны, потому что мало уехал. И что-то взгрустнулось. «Представляю. Говорю я, уже зная, что сейчас последует». Белинда прокрутит в памяти последние сказанные фразы, И встревожится, не слишком ли нагло с ее стороны жаловаться на жизнь и трудности с ребенком в разговоре с женщиной, которая своего ребенка потеряла. Заметив скользнувшую по лицу Белинды тень, я выпаливаю. Не вздумай извиняться, все в порядке. Майкл не произносит ни слова и лишь переводит взгляд с меня на Белинду и обратно. Ладно, Джесс, понятно. Но ты все равно меня извини. «Не ошибусь, предположив, что ты никого не захомутала и детишек не завела. Я пыталась искать тебя в социальных сетях, но ничего не обнаружила. Это потому, что я спецагент ЦРУ». «Шутишь, да?» «Шучу. Просто не хочу, чтобы меня искали и пытались связаться». Да и времени не было. Мама перед смертью долго болела. Она перенесла несколько инсультов, очень тяжелых. Они её доконали. Жуть какая, отвечает Белинда. Плеснуть тебе, Бренди. Она наливает из бутылки себе в кружку, а я отрицательно качаю головой. Майкл вроде бы и не против еще выпить, и я будто бы слышу его мысленный спор выпить или уже хватит. Приняв ответственное решение, он накрывает свою чашку ладонью. Все это очень странно и грустно, и немного мило. но чем я могу тебе помочь джесс я хочу найти джо и мне нужна твоя помощь ты знаешь где он она печально качает головой и где то в глубине моей души дает о себе знать крошечная искорка надежды пусть я почти не надеялась но даже такая неудача может сильно ранить не знаю попытаюсь конечно тебе помочь но в последний раз мы с джо разговаривали несколько лет назад где то В 2008, если не ошибаюсь, он тогда был в Дублине. Упоминал и другие места. И голос у него звучал совсем иначе. Каждое слово он произносил настороженно, будто распростившись с прошлым. Я тогда оставила ему сообщение, и он перезвонил, потому что я кое-что сказала о тебе. Закончив фразу, Белинда сразу же встает и начинает возиться с телефоном. Музыка меняется. Вместо тяжелого металла звучит Нина Симон. Может быть, так Белинда пытается меня успокоить. «Обо мне? Но почему ты сказала ему обо мне?» Удивляюсь я. Белинда усаживается, положив ногу на ногу, складывает руки на коленях и старательно избегает моего взгляда. «Потому что я тебя видела», — тихо отвечает она. Заметила в центре Манчестера. «На Кинг-стрит. Ты прогуливалась по магазинам, и дела у тебя шли... хорошо. Очень хорошо. Из чего ты сделала такой вывод?» «Чуть резче, чем собиралась, говорю я, мысленно связывая события даты дата на конвертах и открытках». «Конечно, никаких определенных выводов я сделать не могла, Джесс, но вид у тебя был вполне довольный. Ты была с мамой и явно не в больнице, здоровая и уверенная в себе». «С тем, как ты выглядела в тот последний раз, когда я видела тебя спящей в детской кроватке Грейси после недельного голодания, и не сравнить. Вот я и описала тебя, Джо». Он помолчал, пытаясь, наверное, как-то уложить новости в голове, а потом ответил, что очень за тебя рад, но ему пора. И все. Больше я не слышала от него ни слова. Его телефон отключился, и Джо пропал. Я часто думала о нем в последние годы. Пыталась представить, где он, что с ним, стоит ли его искать. Подумывала написать тебе. И всё же, понимаю, я как будто ищу себе оправданий. Но мне буквально некогда было присесть. У меня на руках были «мама», «мал», «работа». Я едва справлялась, и ещё... Всё в порядке, прерываю я Белинду. Ты ни в чём не виновата. Ты не обязана заботиться о нас. Но теперь кое-что проясняется. Джо писал мне некоторое время, и я тех писем не получала, конечно. А в том году он прислал мне поздравление с днем рождения и приложил жевательную резинку. Помнишь его шутку со жвачкой? Так вот, на открытках, которые он послал мне до того раза, Джо писал. «Жаль, что тебя нет рядом со мной». А на то и последнее написал так. «Жаль, что тебя нет со мной», но я знаю, что этому не бывать, а потому лишь надеюсь, что ты счастлива». Позже от него еще пришли две поздравительные открытки для Грейс, и потом долго ничего не было. Я не понимала, что произошло, но теперь все ясно. Он решил, что я поправилась, у меня все в порядке, я живу, как обычные люди в Манчестере, и все же не пишу ему и не разыскиваю его». Быть может, все это время он надеялся, что, выздоровев, я с ним свяжусь. В комнате воцаряется тишина. В голосе Нины звучит отчаяние, хотя поет она о хорошем. «Пожалуй, мы все трое подавлены. И хоть Майкл не был знаком с Джо, он явно нам сочувствует, понимает, что ощущал Джо. Боль разбитого сердца, разочарование, одиночество человека, забытого». брошенного той, кого любил всей душой. Я знаю, каково это. Мне пришлось это пережить. Однако мою боль притупили обстоятельства и профессиональное лечение. Джо же справлялся совсем в одиночку. «Боже мой!» Говорю я, прижав руку к сердцу, представляя себе его предоставленного мысленным беседам. «Бедный Джо!» Белинда кивает, заливаясь слезами, Оплакивая страдания Джои, раскаиваясь в том, что невольно стало отчасти их причиной. Я просто подумала, что ему следует знать. Не пойму, зачем. Ты казалась здоровой и довольной, и я решила, что Джо будет рад об этом услышать. Он так о тебе беспокоился. Но я же дура, ни о чем не подумала, как ребенок, наслушавшийся сплети, наделящийся ими, не размышляя о последствиях. Мне так жаль. Мы. Мы должны его найти. Прикусив губу, я киваю, проклиная слезы. Почему бы Нине не замолчать? От её стонов только хуже. Как бы мне хотелось повернуть время вспять. Обнять Джо и сказать, как я его люблю и всегда любила. Никогда о нем не забывала. Я его найду. Говорю я, превращая душевные муки в решимость, которая помогает мне удержаться на плаву. Ты мне поможешь? У меня есть письма и открытки. Давай вместе подумаем, что можно из них выудить. Попробуем что-то сообразить. Пусть будет трудно и получится не сразу, но я всерьез настроена отыскать Джо. Я должна хотя бы попытаться все исправить. «Да!» Не сдерживаясь, восклицает Белинда. «Миллион раз да! Я помогу тебе. Я должна тебе помочь. И теперь у меня есть нужные связи». Я знаю, как с этим справиться, и... Да. Хочешь еще бренди? Я встаю, и на меня неожиданной волной накатывает тошнота. Откинувшись на спинку стула, я делаю несколько вдохов через нос и выдохов через рот, быстро-быстро моргаю, прогоняя мозаичную картинку, вдруг возникшую перед глазами. «Нет, спасибо. Схожу, пожалуй, прогуляюсь, потом вернусь, и мы составим план». Да, так будет лучше. Белинда, поехали с нами. На поиски Джо. Майкл уже согласился, присоединяйся. Оглядев контору, смешные пластиковые глаза, кипы папок и монстеру, Белинда принимает решение. Знаешь, я собиралась отказаться. Отвечает она. Машинально. У меня всегда куча дел, и еще мал, и работа. Но вообще-то я как раз завершила одно важное дело, над которым долго корпела. а небольшие задачи могу раздать коллегам из других фирм. Мал пока что спасает бездомных ребятишек на другом конце света, и даже у моей мамы все в порядке. А Джо... Джо всегда был не настоящим другом. Когда мы учились в старших классах, я то и дело мучилась из-за мамы. Тогда и просто жить с такой матерью было нелегко. А она приходила в школу в костюме Бэтмена. Или впадала в спячку и забывала купить еды, или мне приходилось сидеть с ней дома. «Джо всегда помогал и не позволял никому надо мной смеяться. Даже мне самой. Я перед ним в долгу. И потому, да, конечно, я поеду с тобой. Вот Майкл-то рад это слышать, да, Майкл? Счастлив, как толстяк Элвис перед шведским столом», — с улыбкой отвечает Майкл. «В воздухе проносится нечто неуловимое, когда мы встаем тесным кружком, будто бы принимая судьбоносное решение». Прихватив сумочку, я одним глотком допиваю остывший кофе с бренди, от чего меня передергивает. Куда мы идем? – спрашивает Майкл, видя, что собираюсь уходить. Мы никуда не идем. Ты останешься здесь и поговоришь с Белиндой. Я скоро вернусь. Белинда, они никуда не переехали. Шайка чокнутых. Я не сразу поняла, почему Джо так прозвал своих приемных родителей. Забавное имечко. как будто у них что ни день, то сумасшедшая передряга. А потом он объяснил, смех прогоняет страх. Придумав смешное прозвище, он будто бы выбрался из-под власти приемных родителей. И тогда я перестала даже мысленно называть их настоящими именами, потому что они заслуживали лишь одного — исчезнуть с лица земли. Вытирая руки от джинсы, словно одного упоминания об этих людях довольно, чтобы испачкаться, Белинда отвечает хмурым взглядом. Зачем тебе с ними встречаться? Они не помогут. От них никому помощи не дождаться. Знаю. Просто так надо. Они все там же? Да, ты найдешь их по старому адресу, хотя улица у них теперь поприличнее на вид. Там подчистили. Но ты уверена, что без этого никак? Хочешь, я пойду с тобой? Ты же раньше обделаться могла, оказавшись в этом районе. Отрицательно качая головой, Я крепко сжимаю сумочку и говорю. «Сейчас времена не те. Я изменилась. Улицы изменились. Я гораздо храбрее. К тому же вам надо побыть вдвоем." Белинда удивленно приподнимает идеально округлые брови, а Майкл неуверенно мнется рядом со мной. «Расскажи Майклу, что тогда произошло с Грейс». Без обиняков прошу я Белинду. «Ему нужно обо всем узнать». а я пока не могу об этом говорить. Как бы объяснить? Это воспоминание, как несущая стена, и если ее сломать, то рухнет крыша. Ну или что-то в этом роде. Но Майклу обязательно нужно все объяснить. Он умирает от любопытства. Все так», — подтверждает Майкл, вскидывая руки и признавая справедливость моих слов. «Точно, я такой ужасно любопытный. Давно бы нос оторвали». Белиндзе явно не по себе. Она засовывает руки глубоко в карманы и кусает губы. «Пожалуйста, Белинда, прошу я. Ты же знаешь все подробности. Джо тебе обо всем рассказал. И я тоже». Джо месяцами не мог говорить ни о чем другом. Он проигрывал в памяти каждую минуту. Повторял каждое слово, которое ты произнесла в тот вечер. «Вы ужинали у твоих родителей, и Санта был пьян». Я даже знаю, что передавали по чертовому радио. Джонни мог поговорить с тобой и сам пытался осознать, что же случилось, но ну, и винил себя, что очевидно. И еще я узнала обо всем из полицейских отчетов, но гораздо позже, спустя годы, когда получила доступ к такой информации, с некоторым смущением добавляет Белинда, будто извиняясь за вторжение в мою личную жизнь. тут удивляться нечему особенно встретив повзрослевшую белинду она всегда докапывалась до сути а теперь обрела нужные знания и опыт конечно она раскопала все до чего смогла добраться такой у нее характер ну вот значит ты знаешь даже больше чем я теперь расскажи майклу расскажи ничего не пропуская